глава 24. Жнецы были очень внимательны, методичны. Им не нужно было никуда спешить. Они не спешили. Используя загруженные на пульте охраны схемы, они, чтобы избежать нежелательных встреч, отправили Грейсона долгим обходным путем по извилистым коридорам, соединяющим залы Академии между собой. На станции царила глубокая ночь, И маршрут был проложен через пустые кабинеты, вдали от жилых комнат, где спали ученики. Грейсон, по-прежнему завернутый в покрывало, чувствовал себя лишь пассажиром, случайно оказавшимся в этой лодке. В конце концов, они добрались до двери, ведущей в главную исследовательскую лабораторию, занимавшуюся проектом восхождения. Дверь была заперта, ножницы знали, что все необходимые данные хранятся в комнате за ней. Они заставили Грейсона наклониться и приложить ухо к двери. Его гиперчувствительное ухо уловило голоса даже через покрывало и переборку. Ученые работали допоздна. Жнецы позволили окровавленному покрывалу упасть на пол и затем нажали на верную панель. За дверью действительно оказалась исследовательская лаборатория. Вдоль одной из стен выстроился целый ряд серверов. Противоположная стена была сплошь заставлена полками с пробирками, содержащими биологический материал учеников. Образцы, собираемые все время, пока ребенок находится в школе, чтобы контролировать состояние здоровья и прогресс обучения. В дальнем углу находилось очень дорогое оборудование, используемое как для анализа биологического материала, так и для сбора данных с имплантов каждого учащегося в программе ребенка. В комнате находились двое мужчин и одна женщина. Один мужчина сидел у компьютера, отвернув свой стул от мониторов, чтобы видеть своих собеседников. Женщина улыбалась, будто бы только что удачно пошутила. Оба мужчины громко смеялись. Как только Грейсон вошел, все трое повернулись к нему. Веселье на их лицах сменилось ужасом, но нельзя было сказать, чего они испугались больше – его странной внешности или пистолетов в обеих его руках. Жнецы произвели три быстрых точных выстрела. Каждая пуля попала точно между глаз каждого из троих, убивая на повал. Ученые упали на пол, нелепо погибнув только из-за того, что именно сегодня решили задержаться на работе подольше. Жнецы, сохраняя абсолютную неподвижность, некоторое время прислушивались, будет ли реакция на эти три выстрела. Однако никаких криков о помощи или звуков приближающихся шагов не последовало. Удовлетворенные тем, что все прошло гладко, Жницы повернулись и спокойно закрыли за собой дверь. В глубине лаборатории была вторая дверь, за которой располагались архивы, состоящие из электронной библиотеки и серверов, на которых хранились данные по каждому ребенку, который когда-либо участвовал в проекте восхождения. Дверь в архивы оказалась заперта, что было неудивительно. Только несколько старших научных сотрудников имели доступ к содержащейся там информации. Дверь открывалась комбинацией из карты доступа, кода и биологической идентификации, подтверждаемой образцом голоса или сканированием сетчатки глаза. Однако взлом замка занял у жнецов менее двух минут. Оказавшись внутри, жнецы принялись за изучение данных, используя единственный стоящий посреди комнаты терминал. По мере того, как информация выдавалась на дисплей, Грейсон сканировал ее, перерабатывал и непрерывно передавал своим затаившимся в глубоком космосе повелителям. Это чувство было не похоже ни на что из того, что Грейсон испытывал ранее. Это было чарующе, отравляюще, экстатично. Даже кайф от красного песка не шел ни в какое сравнение с эйфорией, вызываемой осознанием того, что он... Проводник для чистой передачи данных. Но вместе с тем, это было тяжело, утомительно, изматывающе. Передача миллиардов терабайт требовала отдачи огромного количества энергии. Ижницы знали, что их носитель уже слабеет, поэтому они стали действовать медленнее, чтобы не уничтожить столь ценную оболочку.